«Нет, мы так не договаривались, и вообще правила написаны не для того, чтобы их нарушать», заявил обиженный зверь. «Короче, разговора с тобой у нас не получится, пошел я отсюда, и больше вы меня не увидите». Голова зубоскала исчезла за козырьком, и тут же оттуда раздался дикий визг, затем и голос Шныгина. А вот уйти у тебя уже не получится. Поздно, в барри Пусти меня, мурло-кацапское. Снова услышал Микола визг зубоскала. Нельзя меня ловить, правилами не положено. Да плевать я хотел на твои правила. Буркнул Шныгин и рявкнул. Ганс, твою мать! Ты притащишь сюда этот гребаный спальный мешок или нет? Мы с Джоном этого гада держать задолбались. Вертится урод, как прилично теща, У плиты на масленицу. Часть третья. Максимальное ускорение. Глава первая. Земля. Место, где зубоскалов хоть пруд пруди. Правительство России, то есть. То есть не совсем правительство, Хотя что такое правительство? Если это не президент. Вот только при президенте не больно-то и позубаскалишь. В общем, Кремль. А дальше разбирайтесь сами. Местное время совершенно неотличимо от Московского. Грех бродил по кремлевским коридорам, страстно убеждая себя, что ему тут делать нечего. Но из этого ровным счетом ничего не получалось. После постыдного провала с посудомойщицей Клавы, причем и в прямом, и в переносном смысле этого слова, грех решил навсегда покинуть стены, и Кремля в частности, и России вообще. Но сделать это почему-то не удавалось. Вон уборщица зубочистку из слоновой кости, Со стола пресс-секретаря сперла. Там дородная повариха, шмат баранины, бюстгальтер прячет. А чуть подальше охранник. Вместо того, чтобы на посту учесть страны блюсти, эту самую страну бесчестит. Рассматривая самый настоящий американский журнал с голыми девками. А то сейчас такой литературы... В родимом отечестве мало выпускается. В общем, куда ни кинь, всюду клин. Грех, то есть. Прямо не Кремль, а Содом и Гоморра. А все из-за того, что грех из Кремля никак уйти не мог. Поскольку без пропуска в это здание не только не впускают, но еще и не выпускают оттуда. Да еще и посудомойщица Клава умудрилась когда-то отыскать для греха тайный вход. Не намеренно, конечно, а исключительно из-за собственной темпераментности. Но легче от этого греху не стало. Во-первых, потому что выяснилась абсолютная безгрешность президента, как это и полагается главе государства российского, и провал миссии обиженного греха. А во-вторых, человек, который его в Кремль ввел и без которого он не мог назад выйти, то бишь вышеуказанно посудомойщица, куда-то бесследно пропала. Ну, по крайней мере, сам грех отыскать ее не мог. А министр обороны предоставлять такие сведения отказывался. Он был влюблен. А для влюбленных, как известно, греха не существует. Впрочем, сам министр обороны ни о своей влюбленности, ни об искушении грехом не ведал ни сном, ни духом. Он уже давно находился в том критическом возрасте, после которого люди вообще думать о новых грехах перестают в силу сбоев физических логических функций организма, а уж о любви тем более не помышляют. Ну а повышенную потливость ладони, часто задумчивость и блуждающий взгляд, томление в груди и тягу к стихосложению, Игорь Сергеевич объяснял обычным переутомлением и расстройством пищеварительного тракта. Возраст, знаете ли. И именно так он и изложил ситуацию ворвавшемуся в кабинет секретарю заставшему министра обороны в состоянии глубокой апатии, тупо уставившегося на совершенно пустую стену. «Игорь Сергеевич, вы себя хорошо чувствуете?» Забеспокоился секретарь, тщетно пытаясь с махами рук перед носом министра привлечь к себе внимание. «Игорь Сергеевич, вам плохо?» «А? Что случилось?» Удивленно поинтересовался министр обороны, выйдя из ступора и увидев перед собой отчаянно симафорившего секретаря. — Я по селектору с вами уже десять минут пытаюсь связаться, а вы никак не реагируете, — пролопотал секретарь. — Вас господин президент к себе вызывает. «Да — Да, — удивился Игорь Сергеевич. — Ладно, пойду схожу хотя ума не приложу, что ему от меня могло понадобиться. Секретарь, посмотрев вслед удаляющемуся министру обороны, сокрушенно покачал головой и подумал, не стоит ли на всякий случай вызвать врача. А то, как бы не заразил Игорь Сергеевич президента какой-нибудь гадостью. Впрочем, поскольку поблизости шатался грех, секретарь докторов не вызвал. Вместо этого он самым наглым образом присвоил Паркер со стола министра обороны и, вернувшись в приемную, сделал вид, что поглощен работой. Игорь Сергеевич о коварстве секретаря так ничего и не узнал. Он вообще в последнее время мало что знал. Ну, а соображал еще хуже. Секретные сведения, передаваемые ежедневно, в одно ухо влетали, а из другого вылетали. И хорошо только то, что ловить их было некому. Ну, кровь, разумеется, греха. А тому секретные сведения, ну, что бульдозеру запаска от Запорожца. Министр обороны стал жутко рассеянным. Совершенно забыл о своих обязанностях, зато взялся ежедневно инспектировать кремлевскую столовую. А после исчезновения клавы и вовсе стал заходить туда по пять раз на дню. Вопросов, правда, не задавал, поскольку стеснялся, зато жрал от пуза, так как повора считали министра вечно голодным и прикармливали. А то, дабы не вызвать подозрений, отказаться от еды не мог. Вот и сейчас, по пути в кабинет президента, Игорь Сергеевич начал подумывать о том, а не завернуть ли ему в столовую. Но тут же замер, как вкопанный. В голове министра обороны, словно торнадо, пронесли страшные мысли, суть которых сводилась к следующему. Первое. Если он сейчас пойдет в столовую, то опоздает президенту. Второе. Если он опоздает на прием, то получит выговор и будет уволен. Третье. Если он будет уволен, то не сможет видеть Клаву, работающую в кремлевской столовой. И все это вместе взятое заставило Игоря Сергеевича буквально взять ноги в руки и, и силой оттащить их от того коридора, который уводил его с праведного пути. Ну а когда с этой задачей Игорь Сергеевич справился, то почти бегом помчался к президенту в кабинет. Но нам пока надо в другую сторону.